Глава шестая. Хлоя поставила ноутбук на столик экраном к креслу и опустила жалюзи, чем немало удивила Илана. «Дурная привычка», — объяснила она, «с некоторых пор предпочитаю работать в темноте». Она устроилась рядом с ним совсем как в старые добрые времена, когда они все вечера и ночи напролет проводили в интернете. Илан молчал, не зная, как реагировать». Она появилась из ниоткуда и вся такая же красивая, но совсем другая. Снова причинила ему боль и даже не поняла этого. Хлоя пребывала где-то далеко, в собственном мире. Она запустила поиск. «У тебя анонимный IP-адрес?» «Да, а это важно?» «Так надежный. Береженого Бог бережет. Лично я больше не свечу мой IP где ни попадя». Хлоя набрала адрес. Ее пальцы с завораживающей скоростью порхали по клавиатуре. Страница загрузилась. «Это официальный сайт Антверпенского зоопарка», — объяснила Хлоя. «Не буду рассказывать, как на него вышло. После нашего расставания произошла куча разных вещей. Илан из последних сил сдерживал проснувшегося в животе демона». Отказаться от игры оказалось куда труднее, чем бросить курить Паранойя была парадоксальной смесью виртуальной и реальной жизни Без какой бы то ни было концепции и конечной цели Она существовала, не существуя Подпитываемая слухами и никто не знал по каким правилам ведется игра И чем должна закончиться Возможно никто, ни один человек толком в нее не играл «Где находится вход в паранойю? А выход?» «Нет ответа. Есть только обещание. Однажды в нужный момент игра проявится, и человек, осмелившийся встретиться лицом к лицу со своими страхами, получит выигрыш. 300 тысяч евро». Илан молча следил за манипуляциями Хлоя, вспоминая, как часто он мечтал о ее возвращении. Она крутанула колесико мышки. «Вот, смотри внимательно. Статья об исчезновении двух черных лебедей». Илан пробежал глазами строчки сообщения. «Констатация факта. Птицы испарились без следа, и никто ничего не заметил». «Ладно», — сказал он, — «черные лебеди — эмблема паранойи, но это простое совпадение, не более того». «Хитрость в том, что в Антверпенском зоопарке» никогда не было черных лебедей. Я проверяла. Задетый за живое, Илан поставил чашку на стол и вернулся к экрану. Хлоя действительно отыскала лазейку на дружественном сайте, потайную дверь, открывающую доступ к невидимым ступеням игры. Молодая женщина подвела курсор к строчке. «Здесь сказано». Если вы располагаете информацией о лебедях, пишите на адрес tibre sobaka Я написала. Это была одна из главных характеристик игры в альтернативной реальности. Связь между фиктивным миром и миром реальным. Осуществлялась она через адреса электронной почты. Чтобы связаться с виртуальной игрой, Хлоя использовала предметы реального мира. Компьютер и свой адрес. Мне ответили через час по-английски. Предложили следовать знакам. Пишется Z-N-A-K-A-M. Возможно, они находятся во Франции, в западной ее части. Следы неясные, намеки завуалированные. Сам знаешь, как это делается. Я рыла, рыла. Копала везде, где только можно, прыгала из норы в нору. То еще было удовольствие. Илан не сводил в глаз с девушки. Хлоя была захвачена своими открытиями. Игры в альтернативной реальности поглотили все ее внимание. В таком состоянии человек перестает общаться с друзьями, забывает обо всем, преследует единственную цель – погрузиться в пучину игры, стать игрой, чтобы победить. Хлоя достала из кармана листок с отпечатанным на нем текстом. «К счастью, мои усилия были вознаграждены, и я нашла вот это послание на сей раз на французском». Илан прочел вслух. «От этой красивой арии на два голоса у пятьдесят шестой лунки для гольфа пересечешь армор и пройдешь мимо Жанны Дарк. «Если не собьешься с дороги, ищи толстяка в день Д. Он будет ценнее семидесятых фортуны. В содержимом вместилище пройди через дверку». Илан почувствовал дрожь возбуждения. Хлоя хорошо знала все его слабости и подобралась из-под тишка, подсунув текст новой загадки. Он сделал попытку сменить тему. «Как твои занятия психологией?» «Надеюсь, ты не бросила все на свете ради дурацких поисков?» «Если хочешь знать, дела у меня идут как никогда хорошо. Просто отлично!» Хлоя кивком указала на листок. «Не знаю, сколько человек добрались до этого уровня, но вряд ли много, учитывая, что загадки становятся все сложнее. Тем лучше, золотое дно будет доступней. Давай, соберись и скажи, что ты видишь в этом письме?» У тебя уже есть ответы, так? Удиви меня. Илан понял, что ему ее не переупрямить, и нехотя перечитал текст. Некоторые выводы пришли в голову мгновенно. В подобных посланиях заглавные буквы часто имеют важное значение. Эта красивая ария на два голоса — пять слов, пять заглавных букв. Похоже на почтовый код. Соединяем буквы и получаем... Экадыг. А если «А» принять за ноль, «Б» за единицу, можем вычислить код. Он взглянул на Хлою и понял, что находится на верном пути. «Город Финистерия – отправная точка. Угадал?» Она ободряюще улыбнулась. «Географический код И-Н-С-Е-Е, -Е, если быть точным». Илан поднялся и начал ходить из угла в угол, скрестив руки на груди. У 56-й лунки для гольфа. В гольфе всего 18 лунок. 56-ая это Морбиан. Залив Морбиан, скорее всего, отправная точка. Думаю, то, что ты ищешь, находится в Британии, где-то между заливами Морбиан и Одьерн». Мозг Илана заработал на ускоренных оборотах. Он потер ладони и сел. «Хватит играть в прятки. Расскажи, что нашла?» Рада, что твоя заточенность на географию никуда не делась». «Ерунда, это классика». Хлоя вывела на экран карту Британии. «Классика, верно. Но ты ведь понимаешь, что паранойю не расщелкаешь, как орешек. Все значительно сложнее». Я искала дни недели напролет. Смотри внимательно. Между этими двумя точками на карте нет ничего связанного с Жанной Дарк. А Кот Д'Армор находится немного севернее. Это обманка. На самом деле указания не имеют ничего общего с Британию. Тут-то и кроется главная хитрость. Если мыслишь узко, будешь искать месяцами, даже годами, и ничего не найдешь». Хлоя щелкнула мышкой, и на экране появился остров с величественными заснеженными горами на заднем плане. Место выглядело необитаемым и жутко неприветливым. Это один из островов архипелага Кергелен, французское владение в южной части Индийского океана. Там есть еще один пролив Морбиан и место под названием Бухта-Одьерн. Названия были даны неким Раймоном Ралье, Дюбати уроженцем Британии, который в двадцатом веке плавал в тех краях. На самом крупном из островов есть база Порт-Жанны-Дарк и база Армор. «Надо же! Индийский океан! Как я не догадался! Тебе по-прежнему нет равных!» Хлоя одарила его летящей улыбкой, той из прежних времен. Илану все нравилось в этой женщине. Но окончательно его покорила именно ее улыбка. Произошло это на финале «The Code» – интерактивной игры, которую три года назад запустила BBC. Ни один из них тогда не выиграл, и они обмыли поражение в английском пабе. За Гиннесом последовало продолжение. Я звонила по телефону, писала, рыскала по интернету. Искала толстяка и, наконец, наткнулась на открытку с изображением корабля, стоящего на якоре близ Кергелена. Когда-то он назывался «Толстяк». Другое судно, часто заходившее в эти порты, носило имя «Фортуна». Илан перечитал часть письма, имевшую отношение к рассказу Хлоя. «Ищи толстяка». В день Д он будет ценнее 70 фортуны. Ты нашла толстяка и фортуну. Это корабли. Что дальше? Загадка становится все заковыристей. Давным-давно Почта Франции выпустила две марки с изображением этих кораблей. Та, что с толстяком стоила 3 франка 60 сантимов, с фортуной 5 франков. «Дороже семидесятых», — быстро подсчитал в уме Илан. «Точно!» Он представил себе, сколько часов, даже дней, Хлоя потратила на поиски, как много бессонных ночей она провела, чтобы добиться результата. Ее работа увенчалась успехом, но отняла слишком много сил. Игра сжигала ее изнутри. «Я убила кучу времени, разгадывая конец» никак не могла разобраться с днем «Д» и точным временным указанием. Как может варьироваться цена марок? Что значит «в день «Д»»? Де? Он будет стоить дороже, чем 70 десятых». Цена меняется при перепродаже, в коллекциях или на филателистических биржах. Хлоя перешла на другой сайт и показала Илану взятые в рамки марки и внутренность какого-то корабля. Угадал. Через два дня в Париже на барже, стоящей на приколе на набережной Сены у авинию президента Кеннеди, состоится большая выставка продажа редких марок. Баржа Абелифай выглядела невероятно элегантно и роскошно. «Две эти марки, скорее всего, тоже будут выставлены на продажу», сказала Хлоя. «Это входная дверь в игру. Паранойя в Париже. И ждет только нас». Мы не можем упустить этот шанс. Илан рывком вскочил со стула. Мне очень жаль, но я не хочу снова влезать во все это. Хлоя поднялась, подошла к буфету, на котором стояла прозрачная коробочка с маленьким метеоритом. Мы выиграли его вместе. Помнишь что охоту в Аверне. Мы получили пять тысяч евро и этот камешек. Красивая была победа, согласен? «Да, но в те времена все было хорошо. У нас с тобой». «Сейчас на кону 300 тысяч евро. Паранойя в 10. В 100 раз увлекательней всех игр вместе взятых, Илан. Это поиск Грааля. Правила неизвестны. Участникам обещана встреча с собственными страхами. Не желаете ли глоток адреналином, Сиэ?» После смерти родителей я по горло нахлебался не только страхов, но и всяких ужасов и кошмаров. Хлоя ходила по комнате, печатая шаг, как на параде. «Хотела бы я знать, как они за это возьмутся? Чего ждут от игроков? В чем смысл и суть игры?» Илан едва справлялся с растущим раздражением, заявилась, как ни в чем не бывало, и хочет вновь разжечь азарт, который он с таким трудом затушил». Хлоя подошла, взяла его за руку. «Ничего, сейчас не говори. И хорошо все обдумай. Я буду на барже через два дня. Если решишь присоединиться, сделаем вид, что незнакомы, чтобы иметь больше шансов на успех». Илан взглянул на ее длинные пальцы с идеально ухоженными ногтями. «У тебя ледяные руки?» Хлоя резко отстранилась, вернулась к столику и закрыла ноутбук. «В пятницу, Илан. Не забудь». «Я не приду. После исчезновения родителей я даже на изображение корабля смотреть не могу. Прости». Хлоя поймала его взгляд, и Илану снова показалось, что перед ним совсем другая, незнакомая, голубоглазая женщина. Ты спрашивал, как обстоят мои дела с занятиями по психологии? Когда мы расстались, кое-что произошло, и моя жизнь стала совсем другой. Ты и поэтому изменила внешность? Обещаю все объяснить, если продолжим вместе. Продолжим? Что именно мы продолжим? Приключения. Игру. Да понял я, понял. Считаешь, что имеешь право снова вломиться в мою жизнь и даже не хочешь объяснить, почему бросила меня? Я знаю, что причинила тебе боль, но пришла не за тем, чтобы извиняться. Мне тоже пришлось несладко, и я хочу, чтобы все было по-честному, ведь мы оба заслуживаем победы. Хлоя пошла к двери, но задержалась перед фотографией родителей Илана. Полиция нашла тела? Илан покачал головой. Мне очень жаль. Ничего. А что с отцовским дневником? Ты понял смысл загадки? Пока нет. Я бы хотела снова посидеть над ней в ближайшие дни. Может, удастся посмотреть свежим взглядом и понять, что к чему. Забудь, Хлоя. Прошло два года, но ты остался при своем мнении. Я права? Считаешь, что против них был составлен заговор, что они вели секретные исследования и где-то спрятали документы? Илан поморщился. Ему не понравился тон. Он проводил ее до двери. К психиатру я не обращался, если ты об этом так изящно спрашиваешь. Мне не понадобилась помощь. Я сам завязал с играми, и у меня нет паранойи. Хотя ты, судя по всему, думаешь иначе. «У меня ничего подобного и в мыслях не было, просто ты всегда верил в теорию заговоров, и...» «Заговор существует. Мои родители никогда не вышли бы в море в штормовую погоду. Их заставили. Убили. Рано или поздно, правда, выйдет наружу. А насчет твоих намеков, если не заметила, я прекрасно справляюсь один». Хлоя покрутила на пальцы ключи от машины. Состояние дома говорит об обратном, напоминает жилище призрака. Мебель укрыта простынями. Не думал отреставрировать фасад, отремонтировать комнаты, чтобы было меньше похоже на морг. Ты же сам рассказывал, как дорого он дался твоим родителям, как они его любили. Я всегда мечтала с ними познакомиться, но ты так и не позволил нам встретиться. Почему? Илан молча пожал плечами. Хлоя исчезла так стремительно, что он подумал, уж не померещилась ли мне. Вернувшись в гостиную, он обнаружил на столике приглашение на «Абилифай» с припиской на обороте «Я очень на тебя рассчитываю». Выходит, не померещилась.